Глава пятнадцатая «Что? Да я их живо к ногтю сейчас же!» Взгляд архимага, обращенный на жреца, вспыхнул пламенем. «Скажу вам более. Они прямо сейчас находятся здесь, в камере, и заковывают вас цепи, точнее уже заковали, любезно пояснил Врааль. Парацельс опустил глаза и увидел, что все его тело перемотано тяжелыми цепями. Более того, цепи выглядели очень знакомо, точь в точь, как те, которые удерживали жреца. Клизма выпала из его рук, и упала на пол темницы, издав булькающий звук. Архимаг взглянул на жреца, но цепи на том таинственным образом исчезли. Врааль, полностью свободный, лишь потирал кисти рук, на которых остались следы от кандалов. На его лице появилось выражение, которое вкратце можно описать фразой «А я же говорил!» «Значит, Василий для вас член семьи, но в итоге именно из-за него вы теперь скованы цепями», задумчиво произнес жрец, с отрешенным видом изучая трещины в потолке. «Из-за двух предателей-ниндзя, пригретых им на груди, печально, когда тебя подводят самые близкие друзья». «Поэтому я от своего избавился еще много лет назад». По бокам от жреца возникли две фигуры в черных одеждах и склонились перед ним в церемониальных поклонах. Благодаря своим техникам и отточенному мастерству ниндзя могли проникнуть куда угодно и незаметно проворачивать свои делишки, Пока два человека разговаривают, воины в черном легко могли снять с одного цепи и заковать в них другого, и никто при этом ничего не заметит. В первые моменты, по крайней мере, собеседники продолжат разговор, как ни в чем не бывало. Парацельс, слишком увлеченный разговором со жрецом, никак не ожидал подобного коварства. «И так», — произнес Врааль, посох, зависший в воздухе, сам по себе скользнул ему в руку. «Уважаемый Архимаг, не хотите ли ответить на парочку вопросов?» «Сейчас сброшу эти цепи и отвечу тебе за всё и про всё хмыкнул Парацельс. Он растерялся лишь в первый момент. Сейчас освободиться и как вот дарит по этой наглой роже. Он напрягся, призывая все свои силы, чтобы сбросить цепи. В стороны от парацельца разошлись волны магии, заставив стены башни дрожать от напряжения. На каменной поверхности даже проступили мутные капли, от которых подозрительно пахло алкоголем. Такова уж была его природа магии. Чтобы Парацельс не старался наколдовать, у него в конечном итоге получался порцияд. На мутных каплях и вибрации все полезные эффекты и закончились. Парацельс тяжело дышал не в состоянии поверить в простой факт. Ему не удалось пересилить свое же творение. Антимагические цепи, созданные архимагом, являлись артефактом высшей категории. Они на отлично справлялись с поставленной задачей, блокировали любые попытки колдовать, созданные мастером против мастера же они в итоге и были обращены. Как говорится, не каждый архимаг поднимает созданный им же камень. «Пора вам самому ощутить на себе, каково это — быть пленником», — почти любезно сообщил жрец, вновь переводя взгляд на чародея. Парацельс опустил глаза, удивленно взглянув на созданные им же цепи. Он никак не ожидал, что его творение окажется таким сильным. «Какого?» — он снова посмотрел на пленника. врааль полностью свободный неторопливо приблизился к парацельсу ниндзя безмолвными тенями беззвучно следовали за жрецом так настало время допрашиваемому и допрашивающему поменяться ролями особая жреческая магия предсказания будущего сказал довольный враль. Против нее нет приема. «Что?» – раненым зверем взревел Парацельс. «Не из-за того, что опять попал в плен. Бывает с каждым, как говорится. Пострадало его самолюбие. Он только сейчас в полной мере осознал, в какую ситуацию угодил. Да как? Да почему? Тебя же цепи лишили всех сил. Я их лично зачаровывал. Как ты мог что-то видеть в будущем? Даже я не могу что-то делать. Видите ли, дорогой архимаг, снисходительно произнес жрец, моя магия очень древняя, да и не совсем магия, если разобраться. Она досталась мне от существ, что старее самой нашей вселенной. Моей силе много тысяч лет. и о ней давно забыли. Для ваших кандалов ее просто не существует». «Ах ты!» – Парацельс замолчал, подбирая наиболее подходящее оскорбление. Слова про древних существ он пропустил мимо ушей, ибо постоянно нечто подобное слышал от своих оппонентов и давно перестал придавать пафосным речам значение. «Жулик!» «Называйте, как хотите», — отмахнулся Врааль. «Архимаг, зря вы считаете меня своим врагом, и я более чем уверен, что очень скоро вы станете моим союзником, причем совершенно добровольно. Жаль, мерзкий кот вмешался. Уверен, мы бы еще вчера нашли общий язык». «Ха! Нашел дурака!» Парацельс снова напрягся, пытаясь освободиться, но безуспешно. Он добился лишь того, что цепи покраснели, словно от сильного жара от них повалил пар. «Ваше прошлое хранит весьма интересные секреты, которые вы таите даже от самых близких людей», загадочно произнес жрец, чуть наклонив голову на бок. Вы гоните прошлое от себя, но рано или поздно оно настигнет вас и приведет ко мне. «Не понимаю, о чем ты», — нахмурился Парацельс. «Вернемся к этому разговору чуть позже», — произнес Врааль. «А пока я бы хотел задать вам пару вопросов». Он вытащил из воздуха кувшин с элитным императорским вином, тем самым, которым волшебник чуть ранее искушал своего пленника. Глаза Парацельса широко распахнулись. Он сразу понял, что в Рааль затевает нехорошее, очень нехорошее. «Главное, ответьте на пару вопросов». произнес жрец вроде бы вполне миролюбиво, словно вел светскую беседу. И никто не пострадает. «Ни за что!» гордо произнес Парацельс. Его борода агрессивно дернулась в сторону жреца. «Архимага не соблазнить какой-то там выпивкой!» А элитный жрец покачал кувшин в руке. Вино весело забулькало. ха ну, может быть», — задумался Парацельс. «То есть нет, даже не пытайся». «А если я сделаю так?» Враль разжал пальцы, и императорское вино полетело на пол. «С ума сошел!» — задергался в оковах волшебник. Даже хладнокровные ниндзя-предатели едва заметно вздрогнули, не выдержав подобного кощунства. В последний момент жрец выставил ногу вперед и подцепил кувшин за ручку кончиком сапога. «Судьба элитного вина в ваших руках, Архимаг», – лишенным чувств голосом произнес Врааль. В серых глазах не осталось ни капли человечности, лишь сухой расчет бездушного механизма. «Я тебя с того света достану, упырь!» Парацельс задергался в цепях, но те хоть и с трудом, но сдерживали силу Архимага. «Я тебя в такое превращу, что родная мама не узнает!» «Моя мама, как и прочие родственники, уже давно мертвы, а я позаботился об их достойном посмертии». Хе -хе. На лице жреца возникла гнусная улыбочка. Он чуть пошевелил ступней, и ручка кувшина начала медленно соскальзывать. «А-а-а, черт, прекрати!» Воскликнул Парацельс, у которого в глазах плескалась космическая боль. «Что там за вопросы хоть? Может быть, я на них и так готов ответить?» «Так-то лучше. Значит, вы готовы говорить?» «Это зависит от твоих вопросов!» Архимаг держался до последнего. «Мне нужно знать тайное слово управления вашей башней». «А дырку от бублика ты не хочешь?» – возмутился Парацельс. Взглянул на кувшин, немного подумал и уточнил. «Да и зачем оно тебе сдалось? Слово «управление» все равно в чужих руках бесполезно. Даже если ты применишь его, силу башни тебе самому не подчинить. Она и мне, своему создателю, не до конца подчиняется. «Ладно, ладно, не дергай ногой, сейчас скажу». Волшебник произнес несколько фраз на магическом языке. «Отлично!» – довольно произнес жрец, запомнив все до последнего звука. «Для чего тебе слово «управление»?» – мрачно произнес архимаг. «Оно позволит подчинить магию всей моей башни, но через некоторое время черная спица распознает в тебе чужака и сама сменит слово». о поверьте Когда она сделает это, будет уже слишком поздно». Врааль произнес слово и коснулся стены рукой. От основания башни до самой верхушки прошел невидимый импульс. Набрав силу, он вырвался из шпиля яркой красной молнии, пронзившей словно шпага небосвод. Парацельс от удивления выпучил глаза. Он не успел понять, что же именно сотворил Врааль, так быстро все произошло. «Это что такое было?» «Это секрет», — покачал головой жрец. «Рано радуешься!» — вновь дернулся волшебник. Цепи по-прежнему держали крепко. «Очень скоро я освобожусь, и тогда...» Враль усмехнулся и начал, нараспев, читать длинное заклинание, которое не успел закончить в прошлый раз. Обсидиан на конце посоха засветился с каждой секундой все сильнее и сильней. Из темницы вышел жрец в сопровождении двух ниндзя. Архимаг так и остался в заточении, оглашая коридоры гневными воплями. Цепи по-прежнему успешно сдерживали его. «А что это вы такие грустные?» Обернувшись, Врааль с недоумением посмотрел на своих подчиненных. Те низко опустили головы, черные маски убийц промокли в районе глаз, словно от слез. Плечи бойцов едва заметно дрожали, словно ниндзя с трудом. стерживали рыдания может быть вам по целебному косячку из луковых травок прописать для поднятия настроения все в порядке о великий жрец с трудом вымолвил один из черных бойцов просто мы не так давно пережили тяжелый моральный выбор вы о чем враль ничего не понял из спутанных объяснений своих приспешников «Изначально мы проникли в башню, чтобы выполнить ваши задание о великий жрец», ответил второй ниндзя. «Но потом мы столкнулись с учением чистоты и порядка, и оно многое изменило в наших взглядах на мир». «Но вы не подумайте дурного. Тьма, зло и хаос навсегда в наших сердцах», скорбно произнес первый ниндзя. просто рядышком с ними теперь еще привостились чистота и порядок. Нам пришлось выбирать, было очень трудно, но мы все же сохранили верность вам. Врааль озадаченно глядел на своих приспешников, не понимая, о чем речь. Ему было видение, что его подручные подвергнутся тяжкому моральному выбору, но в итоге устоят и сохранят верность. Он специально подобрал для задания именно таких наиболее фанатичных и преданных делу тьмы. Только при тут какие-то чистота и порядок? Имеется в виду душевная чистота и порядок как противоположность хаоса? О чем вообще они толкуют? «Да, это было прекрасное время», – произнес первый ниндзя. «Пока мы драйли с другими пленниками полы в подвале под руководством рыжего сёгуна, мы стали настоящей семьей. И так приятно было потом лицезреть дело рук своих. Истинное блаженство». «Я что-то не понял», – Врааль нахмурился. «Рыжий сёгун?» неужели в башне живет еще некая опасная сущность о которой он не знает или они про ваську говорят тьма давно свила гнезда в ваших сердцах темные боги одрили ваши души символами своей власти хаос ваш единственный повелитель ваши души разум и воля отныне служат высшей истине тьмы а вы сожалеете о каких то там пфу чистоте и порядке да просто на ленинзе обнялись и расплакались словно бесконечно сожалели о навсегда утерянной красоте они даже обнялись словно потерянные братья что же это еще за чистота и порядок которые так действуют даже на самых преданных и фанатичных последователей хаоса. Ведь ранее еще ни разу не было случая подобного этому. Стать мразью намного легче, чем возвыситься. Секунд десять жрец смотрел на подчиненных и не верил тому, что видел и слышал. Обычно те, кто отрёкся от света и примкнул к силам зла, назад никогда не возвращались. Конечно, эти двое по-прежнему верны ему вралю что они и доказали. Но всё же, всё же. У меня почему-то возникло странное ощущение, произнёс шокированный враль после паузы. что опасаться мне больше всего стоит не архимага, а его кота. Да нет, глупости какие! Он махнул рукой и помотал головой. Не может такого быть. Наверное, просто странное стечение обстоятельств. Идемте, мои верный ниндзя, наша работа только началась. Вы ведь вызнали, где хранится сокровенная слеза. о да великий жрец мы узнали всё отлично видите они двинулись по коридору дальше план враля лишь входил в свою первоначальную стадию